Глава 54 Лай нарастал и казался слышным со всех сторон. Хриплый, звонкий, протяжный вой. Существа переговаривались, стягиваясь к месту. Обдуманных решений не было. Был только план отступления. Да и тот. Как далеко они смогут уйти? санита еле держался на ногах. А он? Что Паркер противопоставит этим голодным тварям? Но нужно было действовать, раз пришли. Страж схватил Сани за плечи и хорошенько встряхнул. — Посмотри на меня! Стеклянные глаза мальчика ошарашенно глядели на испуганное лицо Паркера. — Тебе нужно лезть за ведрами. Я найду, чем тебя вытащить и как отбиться от них. — Ты слышишь меня? Мальчик кивнул. Затем еще раз. Пелена в его глазах рассосалась. Его трясло. Сжав губы, он еще раз кивнул и, подбежав к краю кратера, прыгнул вниз. Страж подскочил посмотреть, как он спускается. Сани вперед ногами бороздил землю, поднимая завесу пыли. Теперь осталось самое сложное. В этот момент что-то сбило его с ног и опрокинуло на бок. Горизонт завалился. Ударившись головой, страж увидел перед глазами пляшущие искры. Паркер ощутил, как что-то уцепилось за его штаны и резко дернув по назад. Приподнявшись, он увидел тварь с выпирающими жилами по телу, и она тянула его прочь. Согнув левую ногу в колени, он со всего размаха ударил животное в голову. Не помогло. Паркер снова и снова опускал подошву на обезображенную морду твари. Ей хоть бы хны. Сбоку, из-под гранитной плиты, выползло еще одно животное. Застряв задними ногами, оно злобно щелкало зубами и брызгало слюной. Третья тварь с прыжка навалилась на стража и, перекатившись на брюхо, вцепилась во вторую ногу. Паркер закричал. На этот раз клыки зашли под штанину и впились в кожу. Теперь его волокли так быстро, что он чувствовал, как спина горит от трения о землю. Извиваясь, он попытался перевернуться на живот, не вышло. Ванзил руки в землю, тоже бестолку, лишь немного замедлило. Вдалеке все еще гавкали. Его протащили по буграм. Ухватив взглядом кромку гранитной плиты, Паркер напряг все тело, перевалился на бок и схватился за нее обеими руками. Штаны затрещали и порвались». Оглянувшись через плечо, он увидел, как тварь выплевывает из пасти кусок ткани и готовится прыгнуть. Просунув руку под плиту, страж нащупал палку, вытащил и с размаху ударил по твари Струя крови вырвалась из места удара. Звук, похожий на треск, противно встал в ушах. Тварь закачалась. Передние лапы переплелись, она споткнулась и рухнула на землю, высунув язык. Паркер дернул палку на себя. Гвоздь в голове сидел крепко, пришлось напрячь все силы, одновременно двигая тушу мертвого животного. Одной рукой, продолжая держаться за плиту, Паркер кричал от боли и тянул, тянул, тянул. Вытащив палку, он повторил удар по второй твари, но та увернулась, гвоздь лишь задел ее. Отползая, страж замахнулся для нового удара, готовый на этот раз не промахнуться. Хромающая тварь лизнула бордовым языком его ногу, заскулила и попятилась назад. — Ну, иди сюда! Ударив палкой о грудь, Паркер заорал и сделал замах, будто собираясь бросить. Тварь развернулась, и хромая побежала прочь. Раздался крик. «Сани — Сани! Страж вскочил на одну ногу, на вторую он уже не мог опереться, и хромая поковылял к кратеру.